Глава 50. Дальше события понеслись бурным потоком, и у меня складывалось впечатление, что им управляю я. Пьетро тоже включился в компанию по спасению Лилы. Знакомый эллинист оказался жутким говоруном, но, несомненно, полезным человеком. Он знал в баллоне одного специалиста по компьютерам, которыми и сам бредил,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 «Наде это не понравится», — с глухим смешком сказала она. «Да и ее брату тоже». «Что именно ей не понравится, не поняла я?» «Да так, ничего». «Лил, послушай, ну при тут Надя? Забудь ты о Наде. По-моему, она слишком много на себя берет. Да и Армандо не лучше. Я всегда подозревала, что он верхогляд». С какой стати я накинулась на детей профессора Голиань. «В конце концов, я их почти не знала».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 «Прямо сейчас? А когда же еще? В кои-то веке мне попала в руки стоящая статья, а я, по-твоему, буду тянуть публикации до второго пришествия?»